«Их называют болотниками», — говорил певец шепчущих листьев Грозуади, бродящий в сумерках вечного хаоса. «Битвы с чудовищами, приходящими из-за порога, в в мире Гелуглов зовется болотным, сделали из них непревзойденных воинов и могущественных магов. Эти болотники вдвоем уничтожили четверых детей высокого народа без особого труда». Я едва успел бежать. Вряд ли у вас получится одолеть их силой. Для этого нужно собирать целое войско, чего тайные чертоги сейчас не могут себе позволить. И так слишком много детей высокого народа полегло в войне с Константином. Жизнь вдали от центров цивилизации научила болотников довольствоваться ничтожно малым. Они нисколько не ценят все то, что делает существование других гелуглов чуть более сносным. Поэтому и договориться с ними нет никакой возможности. Это место называлось Садом Благословенной Вечности. Сад располагался в самом центре тайных чертогов, на вершине Великой Мифриловой башни Порядка. Собственно, Садом, в человеческом понимании этого слова, Сад Благословенной Вечности назвать было трудно. Там рос лишь один розовый куст, имеющий имя – обитель жизни. И стебли роз обители, несмотря на удивительную гибкость, были толще и прочнее стволов деревьев мира людей. И вздымались в голубое, никогда не темнеющее небо чертогов, высоко-высоко. И бутоны роз обители были кроваво-красны и огромны, точно живые сердца сказочных великанов, Когда в тайных чертогах рождался еще один из детей высокого народа, на обители жизни распускался еще один цветок. Со смертью эльфа цветок увидал. Сейчас куст насчитывал ровно 463 цветка. На вершине Великой Мифриловой башни Порядка в Саду Благословенной Вечности традиционно проходили форумы высокого народа на которых обсуждались насущные проблемы и сообща выносились устраивающие каждого решения. Эльфы собирались именно здесь потому, что обитель жизни являлась лучшим напоминанием о том, что все в тайных чертогах равны между собой от рождения и до смерти. Певец шепчущих листьев грозуадий, бродящий в сумерках вечного хаоса, удобно, точно в постели, возлежал в лепестках бутона, распустившегося много тысяч лет тому назад, в день его рождения. Усилием мысли он заставил стебель розы согнуться и опустить бутон немного ниже. Туда, где скользили по необычайно длинным и причудливо изогнутым листьям обители жизни, как по провешенным мосткам разносящие напитки и яства золотые големы, похожие на больших суетливых жуков. Приняв от голема хрустальный кубок с вином, Грозуадий отпил глоток, хрусталь тонко звякнул о серебро его маски и вздохнул, подняв глаза к небу. Хотя в этот момент он не мог видеть никого из своих соплеменников, каждый из которых возлежал в своем цветке обители, он явственно чувствовал, что взгляды всех устремлены на него». «Ты хочешь сказать, певец шепчущих листьев, что высокий народ не в состоянии сокрушить всего-то пару жалких гелуглов?» — услышал он голос одного из своих соплеменников. «Когда ты последний раз покидал тайные чертоги, Левианей?» — спросил он в свою очередь и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты верно уже и забыл, каков мир гелуглов и каковы они сами». Четверо из нас погибли от рук этих двоих, четверо ливианей. Если мы выступим против болотников войной, сколько еще детей высокого народа погибнет в битве с ними? Семеро? Десятеро? Такая цена за смерть двух гелуглов совершенно неприемлема. К тому же нельзя менять установившееся мнение всех прочих гелуглов насчет того, что мы явились к ним с миром и благом. «Нельзя открыто обнажать оружие против этих грязных созданий! Никак нельзя! Хватит с нас Великой Войны! Посеяв ненависть, не придется ли вновь собирать урожай в виде новых кругов истины и константинов?» «В таком случае, как нам быть, Грозуадий?» — спросил бродящего в сумерках вечного хаоса еще кто-то. «Неужели?» Это чудовищное, невероятное, вопиющее преступление останется без возмездия. Какой это был бы позор для всего высокого народа? Грозуадий не успел ответить. Вопрос заданный ему волновал всех. В воздух над обителю жизни поднялась ракучущая туча гневных тират. Острыми молниями режуще сверкали в той туче злобные угрозы в адрес мерзких гилуглов. Сотни бутонов тревожно заколыхались на стеблях. Грозуадий велел своему бутону подняться так высоко, чтобы его могли увидеть все участники форума. Подобное действие означало, что он собирается сказать нечто важное и требовало тишины. «Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков», позвал Грозуадий, когда мрачная туча растаяла. «Я слышу голоса многих, даже тех, кто входил в мир Гелуглов в последний раз лишь во времена Великой войны. Но не слышу твоего голоса, а именно твое мнение могло бы стать полезным для всех нас. После гибели Лилатирия и Арелия никого, кроме тебя, кто так хорошо был бы знаком с тем, что творится сейчас в мире Гелуглов, нет». Алярий полусидел, полулежал в своем бутоне в какой-то неудобной позе. Точно был нездоров. В руках он держал кубок с вином. По неровной дроже кубка, еще потому, как Эль вклонил голову к плечу, можно было судить о том, что этот кубок далеко не первый. «Мое мнение», — вяло проговорил рубиновый мечник. «Мое мнение», — по мне, так я вырезал бы всех гелуглов подчистую. К большому сожалению, это сделать невозможно, ибо некому тогда будет оберегать нас от чудовищ, приходящих из-за порогов. Ты пьян, Алярий, удивился Грозуади. Ты позволил себе напиться на форуме? Прошу прощения у форума, отозвался на это Алярий но никакого раскаяния или даже сожаления в его голосе заметно не было. Он допил вино и швырнул кубок вниз, где его подхватил один из золотых големов. «Мы потеряли контроль над правителем Гайлона и потеряли его окончательно и бесповоротно», — сказал рубиновый мечник. «Жаль, с помощью этого гелугла можно было совершить многое, Но разве мало еще осталось гилуглов, облеченных властью? Он вяло шевельнул пальцами. Бутон его цветка скользнул вниз. Ляри взял наполненный кубок, который подал ему голем, опорожнил его в несколько длинных глотков и продолжил. Поголовье гелуглов должно быть уменьшено. Это то, к чему мы стремимся. Зачем придумывать что-то новое? Старые проверенные средства работают безотказно. Позги луглы уничтожают друг друга и дальше. Это у них хорошо получается. И еще. Вовсе не обязательно являться им воплоти. Мы имели возможность убедиться в том, что эти существа стали опасны. Если тропинка поросла колючим кустарником, что лучше – продираться через шипы, приложить массу усилий, чтобы вырубить кустарник, или просто пойти по другому пути – «Ступить на соседнюю тропинку – это не позорно, это разумно!» «Вы слышали, дети высокого народа, речь рубинового мечника Алиария, призывающего серебряных волков», – сказал Грозуадий. «Согласитесь ли вы со мной в том, что пришла пора вынести решение?» И в саду благословенной вечности воцарилась тишина. Каждый из эльфов открыл разум для своего соплеменника. В мире людей минуло несколько недель, пока участники форума пришли к единому мнению. В тайных чертогах, до того, как решение произнесли вслух, этого требовали традиции, рубиновый мечник успел осушить еще два кубка. Повозги гелуглы сами уничтожают друг друга», проговорил певец шепчущих листьев, грузуадий, бродящий в сумерках вечного хаоса. Пусть это продолжается, пока их не станет втрое меньше против нынешнего числа. И мы приложим все усилия к тому, чтобы это случилось как можно скорее. А за преступления болотников Кара постигнет все их королевство. Гайлон должен быть уничтожен.